над россией тяготел неумолимый приговор сентклита страна билась в вагонии череда голодных не энергетических мятежей взрывы электростанций отравленные водопроводы и хлебопекарни взрывы школ Захваты АЭС сотрясали измученное тело когда-то великой державы. Второй десяток лет полыхал Кавказ. На Дальнем Востоке хозяйничали китайцы. Из-под брюшья в Россию тоннами текли дешевые наркотики. Вдоль границ бывших республик в боевой готовности выстроились войска Атлантического блока вдоль азиатских желтолицей орды. На голубых экранах, в столбцах газет и в строках книг плясала злобное пришлая нежить. Преданная временщиками, задушенная финансовыми удавками, запуганная терактами, голодная, вымороженная, Отравленная и обескровленная страна прекратила сопротивление. В стране не рождались дети, не выходили мудрые книги. Душа народа впала в тяжелый литератический сон. Но в глубине ее все еще теплилась вера, любовь, молитва и надежда на чудо это очень по русски верить в чудо и этот день настал его не забудут очевидцы блистающее дива спустилось с небес невидимое для радаров неуязвимое для космического оружия оно плыло над одичалыми миами и порушенными заводами, над мутными от химикатов реками и вымершими городами. Его могли наблюдать невооруженным глазом жители северных областей и центральной России. Его путь осеняли радуги, солнце отражалось от его полированных доспехов. Раскинув берегущие крылья, сверкающий ангел летел в синеве. В его стремительном, но плавном движении не было угрозы, а была лишь красота и мощь. И люди понимали это сердцами, когда сквозь слезы смотрели вслед небесному страннику. Сияющим знамением... Он остановился в небе над моствой. Над Боровицким холмом небесный град немного снизился и выбросил широкий трап. Величавая женщина сошла на брусчатку. Ее красивое, спокойное лицо многим показалось знакомым и даже когда-то виденным. Так исполняются долгожданные сны и самые безумные надежды. Ее явление среди людей означает не просто новый день, но и новый век, и новое небо, и новую землю. Александрия Бережки. 2005 год. Читала Надежда Шмидт.